599. Поступая наедине, показываем знания основ, так сказано. И высшим судьёй для человека является уже не мнение других, но он сам. Но это возможно лишь тогда, когда перед самим собой наедине человек творит суд свой. Даже продвинувшийся ученик часто ставит на место судьи других, более высоких духов или своего гуру предлагая судью вовне. Но всё же в высочайшем понимании нет на человека иного судьи, кроме него самого, ибо каждый имеет судью в себе. Судите себя своим собственным судом, и суд окружающих не будет иметь для вас значения. И пусть суд ваш будет строг и нелецеприятен. Что люди могут знать о сокровеннейших мыслях, чувствах и переживаниях ваших? Но вы знаете, и потом можете судить. И что значит мнение людское, забываемое почитателями его чуть не на другой день? Много несправедливости в суждениях людей. И пусть суд ваш над ближними не будет скоро поспешен, но лучше совсем не судить. Лучший судья — карма. Она каждый поступок оценит по достоинству и по оценке породит созвучные следствия. И суд... И наказание, и возмещение, награда, как прямой результат поступка в надёжных и справедливых руках. Свободен человек от зависимости от чужих мнений, есть над собой суд свой имеет. Поэтому не осуждайте и других, и учитесь всегда и везде стоять на собственных ногах даже в присутствии учителя. Решайте сами и поступайте сами и не ставьте себя в зависимость от чужих решений. За решение своё платить будете вы сами. Как же может кто-то или что-то решать за вас? Сам, сам, сам за свою личную полную ответственностью так решит мудрый. Учитель может указать то или иное решение, но выбор принадлежит вам по праву свободной воли. Учитель может в случае необходимости указать тропу, Иле цепь следствий, дабы выбор мог быть сделан безошибочно и с открытыми глазами, но верховное право свободного выбора не может быть отнято от человека. В самом безвыходном положении всегда есть возможность решения. Даже идя на верную смерть, можно идти с гордо поднятой головой, сохраняя устойчивость духа, или же извиваться и дрожать в яростных судорогах и оступлённых конвульсиях страха. Силу свою властью своей над собой изнутри утверждайте